Глава 20. Король Аллен, который по обычаям юга произносил торжественную речь перед церемонией, полчаса томил гостей пафосными словами, как важно чтить брачные узы. Рандел изо всех сил старался не закатывать глаза, но один раз он все таки не удержался, когда встретился взглядом с королевой Мари, что слушала тираду мужа с каменным выражением лица. Они лучше кого бы то ни было в этом зале понимали друг друга. Женщина, на чьи клятвы Ален годами плевал с высокой колокольни, и сын, которого собственный отец считал своей главной ошибкой. Рендел надеялся, что не повторит судьбу короля и не потеряет голову от больной, отравляющей все кругом любви. Эту слабость он себе позволить не мог, даже по отношению к той, что стояла напротив него держа за руки. Если бы Рендел был таким же влюбчивым, как и Уилл, то уже по уши влюбился бы в свою невесту. Аврора была очень красива в белоснежном платье, украшенном нежнейшим кружевом и жемчугом. Тугой корсет делал ее талию еще тоньше и выгодно подчеркивал округлую грудь. Декольте прикрывала тонкая ажурная сетка, расшитая маленькими камушками что выглядела очень скромно в стиле Авроры, но при этом благородного воображения. Её волосы были собраны в аккуратную прическу и спадали мягкими волнами по спине. Когда король Алон завершил вступительную речь, к алтарю поднялся священнослужитель, чтобы принять их клятвы. Рендел прочистил горло и мягко обратился к невесте. Аврора, я беру тебя в жены и клянусь любить и уважать тебя, Делить с тобой радости и невзгоды, быть рядом в здравии и болезни, богатстве и бедности. я клянусь оберегать тебя от всех бед, быть верным супругом и чтить наши клятвы до конца своих дней. Аврора испуганно смотрела ему в глаза и нервно кусала губы. И только когда Рендел вопросительно приподнял брови, она, опомнилась и тихим дрожащим голосом заговорила. Рендел Я беру тебя в мужья и клянусь любить и уважать тебя, делить с тобой радости и невзгоды, быть рядом в здравии и болезни, богатстве и бедности. Я клянусь быть твоим надежным тылом, верной супругой и чтить наши клятвы до конца своих дней. Они замерли, глядя друг другу в глаза. Они стали супругами, двумя половинками одного целого. Что им принесет это? Радость или печаль? Рендл не знал ответа. Воцарившуюся в зале тишину нарушил голос священника. Отныне вы муж и жена, можете обменяться кольцами. Рендл достал из кармана маленькую шкатулку и открыл ее. Аврора в изумлении уставилась на кольца. Ее глаза наполнились слезами, а на щеках выступил румянец. Это перст моих родителей. Но как? Аврора недоверчиво посмотрела на кольцо едва сдерживая слезы. Он почувствовал, как пальцы ее руки, которые он все еще крепко сжимал, вмиг заледенели. Твой дядя передал их мне перед нашим отъездом. Он хотел, чтобы частичка дома всегда была с тобой. Аврора осторожно провела пальцами свободной руки по кольцам. По её щеке скатилась слеза. Аврора, если это плохая идея, я отдам тебе оба перстня, и мы Не успел он закончить фразу, как Аврора всхлипнула и, сделав два шага порывисто, обняла его за плечи и уткнулась лицом ему в грудь. Рендел на секунду растерялся, но быстро опомнился и ласково притянул её к себе, обхватив руками за талию. Он услышал, как в зале начали перешёптываться гости. Но сейчас его это мало заботило. Вдохнув знакомые ароматы хвои и мяты, он только крепче обнял свою невесту. Рендл слышал, как она всхлипывает, чувствовал, как дрожит ее тело, как громко и быстро бьется сердце, будто стучалось в его грудь и просило разрешения войти. Все хорошо, Аврора, все будет хорошо, тихо шептал он ей на ухо. Аврора отстранилась, И тихо шмыгнула носом. На ее щеках блестели дорожки от слез. Она достала из коробочки мужской перстень и кивнула Ренделу. Взяв ее правую руку в свою, он надел ей на безымянный палец кольцо. Аврора дрожащими пальцами надела на его палец перстень своего отца. Ренделу понравилось, как черный гладкий камень смотрелся на пальце. Принц Ренду Вы можете поцеловать невесту. Он забыл о присутствии священника и гостей. До сих пор пребывал в шоке от внезапного порыва авроры. Обхватив ее лицо руками, Рендл вытер слезы с ее щек большими пальцами и прильнул к губам в легком целомудренном поцелуе. Хор аплодисментов, чествующих молодую Чету, разнёсся по всему залу. День казался Авроре бесконечным. Минуты тянулись как густая карамель на остывшем пироге. И единственное, что давало ей сил сохранять внешнее спокойствие и улыбаться гостям это мамин перстень с северным камнем. Когда Аврора увидела шкатулку с родительскими кольцами, ей не удалось сдержать бурю эмоций, и она, сама не понимая как оказалась в надежных объятиях Ренделла. Солнце уже скрылось за горизонтом, когда Рендел тихо шепнул ей, что они скоро смогут покинуть свадебный пир. Это известие заставило Аврору нервно сглотнуть. В горло подкатил ком, и она успела пожалеть о съеденном кусочке жареной рыбы. Не прошло и получаса после предупреждения Ренделла, как из-за стола поднялся король Алан. И постучал столовым ножом по кубку. Гости притихли и обратили взор на повелителя. "Дорогие гости, на небе зажглась первая звезда, и все мы знаем, что это значит". Он взглянул в сторону молодоженов и заговорщически улыбнулся. За столом поднялся возбужденный гомон. Нацепив дежурную улыбку, Рендел взял ее за руку и поднялся из-за стола. Аврора медленно окутывал страх. Она понимала, что сейчас они покинут пиршество и отправятся в покое принца. Молодые мужчины и девушки, среди которых были братья Рэнделла, Джоанна и сестры Грей, повставали со своих мест. А музыканты заиграли лиричную мелодию. Они направились к выходу, пропуская Аврору и Ренделов вперёд. Они неторопливо шли по длинному широкому коридору, освещенному настенными лампами, под медленную музыку. По заде шествовали гости свадьбы. Насколько поняла Аврора, к брачному ложу их сопровождали только неженатые мужчины и незамужние девушки, и распевали песни на южном наречии. Они сопроводили их до двери в покое Ренделла и оставили молодоженов одних. Аврора переступила порог просторной комнаты. Там стояли письменный стол, мягкий диван, кресло и огромный камин почти во всю стену, в котором громко потрескивало жаркое пламя. Она не успела толком осмотреться. Рэндол провел ее мимо дивана, стоящего напротив камина, к небольшой резной двери, которая спряталась сбоку от книжного шкафа. Он открыл дверь, ей пропустил аврору вперед. сперва она увидела огромную кровать застеленную белым покрывалом Ее сердце пропустило удар и ухнуло куда-то вниз аврора замерла не зная что делать дальше идти к кровати ей отчаянно не хотелось рандл мимо нее подошел к белому гардеробному шкафу сняв с себя сюртук он аккуратно повесил его на вешалку Затем снял корону и убрал в шкатулку. На ходу расстегивая рубашку, он подошел к Авроре. Аврора, можешь проходить, я не кусаюсь, и если решишь прилечь на мою постель, прогонять не стану. На его губах играла легкая улыбка. Он намекал на негодование Авроры, пока он находился в ее покоях в ночь помолвки. Но ей сейчас было не до шуток. Она как вкопанная наблюдала за тем, как с каждой расстегнутой пуговицы оголялась его грудь, приближая момент, которого она боялась больше всего. Аврора последовала совету Тины и воспользовалась лунным камнем накануне свадьбы. Она доверяла своей служанке и не сомневалась, что все пройдет как надо, но легче от этого не становилось. Душа моя, Если ты и дальше будешь сверлить меня взглядом, я засмущаюсь. В его голосе послышались игривые нотки, но в глазах не было ни намека на веселье и тем более смущение. Аврора нервно затеребила обручальный перстень и тихо заговорила: "Мне нужно позвать Тину". "Зачем тебе Тина?" Аврора осмотрелась в поисках чего-то, на чём смогла бы сосредоточить внимание. И не потерять самообладание. И этим предметом стала масляная лампа, стоящая на столе и тускло освещавшая комнату. Я не смогу снять платье самостоятельно. Я никогда не носила корсет и не знаю, как его развязывать. От смущения и страха голос Авроры отчаянно дрожал, и она не смогла скрыть это от Рендла. Его лицо стало серьезным. Он оставил в покое пуговицы на своей рубашке, И приблизился к Авроре. Она едва сдержалась, чтобы не отступить к двери. Аврора, по обычаям южан, платье невесты должен снимать жених. Рендол медленно обошел ее и встал за спиной. Аврора судорожно вздохнула. Ее сердце бешено забилось о грудную клетку. Скоро все закончится. Скоро она снова испытает животный ужас и нестерпимую боль. Шум ветра и крики воронов зазвучали в ее ушах. Пытаясь отогнать наваждение, Аврора сосредоточила взгляд на крохотном огоньке лампы, который медленно трепыхался и бился о стенки стеклянного плена, словно предчувствовал что-то страшное. Она почувствовала, как к ее шее прикоснулись горячие пальцы. Ей захотелось отскочить в сторону. Но она сжала челюсть, доскрежета да в зубах и замерла, гордо выпрямив спину. Рендел откинул ее волосы через плечо и начал распускать шнуровку платья. Он расправился с ней так быстро, будто проделывал это сотню раз. Подцепив пальцами плечики платья, спустил его вниз, и тяжелая ткань с глухим шелестом упала на пол её глаза наполнились слезами. Ренделс скользнул пальцами по ее позвоночнику и расправился с корсетом так же быстро, как и со шнуровкой платья. Аврора осталась в одной сорочке. Карканье воронов звучало все отчетливее и громче. Она зажмурилась, чтобы утихомирить дрожь во всем теле, но перед глазами тут же возник северный лес. Аврора тихо всхрипнула ей хотелось упасть перед мужем на колени и разрыдаться в мольбе, чтобы он ее не трогал. сквозь крики птиц в её разбушевавшемся воображении она услышала шаги. аврора резко открыла глаза и увидела, как рендл подошел к кровати и, остановившись возле тумбочки, стянул через голову рубашку. запелённой слёз она видела лишь Его расплывчатый силуэт. Чем скорее это начнется, тем быстрее закончится. С этой мыслью Аврора собралась с духом, скинула с себя остатки одежды и, переступив через лежащее на полу свадебное платье, прошла к кровати. Рендел обернулся, аврора даже не смотрела в его сторону, боясь выдать свой страх. «Ложись». от этого тихого Но настойчивого приказа у нее потемнело в глазах. Она послушно выполнила волю мужа и легла на холодную постель, с которой Рандл уже успел убрать покрывало. Она упрямо смотрела в потолок и сжимала в кулаки ледяные руки. Рандл сел рядом. Аврора не смотрела на него, лишь тихо всхлипывала, пытаясь сдержать рвущиеся рыдания. Рендел медленно наклонился к ней, и Аврора инстинктивно вжалась в подушки, в страхе ожидая, что он сделает дальше: Начнет донимать ее нежными сердцу ласками или сразу возьмет ее грубо, холодно и расчетливо. Но вместо всего этого он накрыл ее одеялом. Сегодня был тяжелый день, Аврора. Тебе нужно отдохнуть. Рендел Нежно поцеловал ее в лоб и вышел из спальни. Услышав звук закрывавшейся двери, Аврора, чье тело было напряжено как натянутая струна, размякла, громко всхлипнула и расплакалась от облегчения. Когда она проснулась, в комнату сквозь тонкую щель от плотно занавешенных штор пробивались лучи солнца. Аврора не помнила, как уснула. После того как наплакалась вдоволь, Но спалось ей на удивление спокойно и сладко в покоях новоиспеченного мужа. Белоснежные простыни и большие подушки были пропитаны запахом свежескошенной травы, дождя, и лесных ягод, ароматом рэндела. Она выбралась из-под теплого одеяла и поежилась от холода. Подойдя к окну, отодвинула тяжелые синие шторы, чтобы впустить в комнату солнечный свет. Теперь она могла получше разглядеть убранство. Комната была просторной и светлой. Высокие, окрашенные в голубой стены были увешаны картинами морских видов. Пол застилал синий ковер с мягким ворсом. Большую часть пространства занимала огромная кровать с высокими столбцами, и голубым балдахином. Аврора также заметила два шкафа. В один из них Рандольф вчера повесил сюртук. Открыв шкаф у противоположной стены, она обнаружила там свои вещи. Покопавшись в ворохе одежды, вытащила тёплый халат на запахе и накинула его на голое тело. Аврора снова осмотрелась и увидела справа от кровати небольшую дверь. Предположив, что это Умывальная комната направилась туда. Она только собиралась войти, как врезалась в высокую фигуру. Рендел молниеносно подхватил ее за локоть, не позволяя упасть. "Ты теперь всегда будешь врезаться в меня вместо приветствия", в его голосе звучали веселые нотки. Аврора, которая зажмурилась из-за столкновения с твердым телом, открыла глаза и тут же покраснела. Рендел стоял в одном полотенце, закреплённом на поясе. Сейчас при свете дня, стоя так близко к нему, она могла разглядеть его во всей красе. И там было на что посмотреть. Несмотря на худобу, его тело было в отличной форме. Он не был широк в плечах, как ближнство северян, но этот недостаток с лихвой восполнялся рельефными мышцами на торсе и руками с выступающими венами. Грудь была гладкой, И лишь на ложбинке между четко очерченными кубиками пресса виднелась дорожка черных жестких волос, начинавшаяся чуть выше пупка и скрывавшаяся под полотенцем. Рендол напоминал молодого хищника, еще не заматерелый, но красивый и сильный. Аврора подняла на него смущенный взгляд, увидев, что он завороженно смотрит куда-то вниз. Она опустила глаза и в ужасе заметила, что халат Соскользнул по плечу и полностью обнажил одну грудь. Она лихорадочно поправила ткань и отошла в сторону, чтобы пропустить Рандола в спальню. Он прошел к гардеробному шкафу и, открыв дверцу, задумчиво уставился на полке. Его волосы были влажными и взъерошенными, и эта легкая небрежность придавала ему особый шарм. Как спалось в новых покоях? спросил он, не отрывая взгляда от шкафа. Нормально. А ты? Аврора замялась. Где ты спал? Рэндол взял вешалку с черными брюками и черной рубашкой на шнуровке и посмотрел на Аврору. Я спал в соседней комнате на диване. Но спешу предупредить, поселяться туда на я не собираюсь. Мне слишком дорог крепкий сон на удобной кровати. Аврора смущенно отвела взгляд от него и посмотрела на шкаф. Мои вещи перенесли в твои покои. Значит ли это Она не смогла закончить фразу и прикусила губу. "Да, Аврора, ты все верно поняла. Теперь ты, как и полагается орденским женам, будешь делить покои со мной до тех пор, пока не подаришь мне дитя", сообщил он будничным тоном и с вешалками в руках направился к кровати. Аврора нервно крутила перстень на своем пальце и не знала, куда деть себя от смущения. Ренделл же, с совершенно невозмутимым видом, бросил вещи на постель и начал снимать банное полотенце с бедер. Аврора быстро отвернулась, услышав за спиной тихий смешок. "И я не буду против, если пожелаешь рассмотреть меня получше. Верхнюю часть моего роскошного тела ты, похоже, успела хорошо изучить". Аврора раздраженно цокнула и пошла к умывальной комнате. Когда она вернулась, представшая перед ней картина повергла ее в шок. Рендл сидел на кровати в одних брюках, вытянув над белыми простынями руку. На коже чуть выше локтя красовался глубокий порез, из которого сочилась и стекала кровь, образуя на кровати небольшую лужицу. В левой руке был зажат окровавленный нож. Что ты делаешь? Лицо Авроры вытянулось в изумлении. Рендл поднял на нее глаза и удивленно выгнул бровь. А ты как думаешь? Аврора была так удивлена, что не смогла даже рта раскрыть. Вздохнув, Рендол осмотрел рану и сдавил в порезанной области кожу, будто пытался выжать всю кровь. «Черт! кажется, я перестарался, тихо проворчал он, скорее себе, чем Авроре. Она немного потопталась на месте, затем опомнилась и метнулась к гардеробному шкафу, где, наклонившись к нижним полкам, начала искать сундучок с ее лекарскими принадлежностями найдя его она вытащила необходимую склянку и чистые повязки и вернулась к кровати присев рядом с Ранделом она обратилась к нему рану нужно обработать ты слишком глубоко порезался он не стал спорить и протянул ей окровавленную руку Аврора аккуратно стерла с бледной кожи остатки крови И промокнув кусок повязки жидкостью из склянки, стала обрабатывать рану. "Зачем ты это делаешь?" спросила Аврора, не глядя на него. "Я думал это очевидно. У нас нет таких дикарских обычаев, как у вас. И никто не караулит под дверьми у молодоженов, чтобы проверить простыни. Но у нас болтливые слуги, а я не хочу, чтобы, увидев наше брачное ложе, те распустили ложные слухи о моей супруге. К горлу Авроры подступил ком от сознания того, что слухи были бы вполне обоснованы. Она закончила обрабатывать рану и наложила повязку. "Я не только об этом, я про вчера". Она подняла голову, чтобы посмотреть на Ренделла. Они почти соприкоснулись носами, и Аврора смущенно отстранилась, но взгляд не отвела. Рендел смотрел на нее совершенно новым взглядом. В нём не было привычного льда. В глубине серых глаз плескались сочувствие и нежность. Аврора. Я ведь не зверь какой-то. Я видел, как тебе было страшно. Понимаю. Мы мало знакомы, и ты еще не готова сблизиться со мной. Поэтому решил дать тебе время, чтобы привыкнуть ко мне. Его слова поразили Аврору до глубины души. Она замерла, держа его пораненную руку и не могла оторвать от него глаз. Рэнду улыбнулся уголком рта. У нее не укладывалось в голове, как он в один момент мог быть надменным и нахальным, а в другой таким проницательным и чутким. Не зная, что ответить, Аврора встала и подошла к шкафу. Обернувшись через плечо, она смущенно спросила: "Ты можешь не поворачиваться? Я хочу одеться". "Душа моя, всё, что хотел увидеть, я разглядел еще вчера. Так что можешь меня не стесняться. Бросив на Аврору нахальный взгляд, он добавил: "Хорошо, я обещаю не подглядывать". Убедившись, что он не смотрит, она скинула халат и быстро надела белье и сорочку. Рэндел. "Да, Аврора". Отозвался он, не оборачиваясь. "Сколько времени ты готов мне дать?" Он тихо усмехнулся. Я не дам тебе точного ответа, Аврора. Я ведь не неевнух в конце концов. Аврора вмиг покраснела, и он продолжил уже без насмешки в голосе. Думаю, когда придет время, мы сами это поймем».